про молодость, которая не знала, и про старость, которая не могла. В докторском деле часто ощущаешь себя силой, что вечно хочет благо, но вечно совершает, ну, не то чтобы зло, но и не совсем добро. Дело не в том, что пропишешь какую-то неправильную гадость или зевнешь что-нибудь смертоносное, оно, быть может, было бы и к лучшему. Бывает, что сделаешь все замечательно, а получается вред. Когда я студентом проходил хирургическую практику в городе Калининграде, у меня в палате лежала одна бабуля. Да неприличие грузное, и дело ее было плохо, у нее развелась гангрена левой стопы, потому что сосуды уже не годились ни к черту, особенно на ногах, забились наглухо, так что на ученом совете дружно придумали эту ногу отрезать всю, целиком. Заплаканные родственники бабули бродили по коридору и мысленно, а может и на словах с ней прощались, Мне даже довелось поассистировать на операции. Сейчас не вспомню, что я делал. Наверное, держал крючки, как это принято, да еще шил, а ногу пилил настоящий опытный доктор специальной пилой. Короче говоря, все мы думали, что бабуле конец. Не в тех она находилась годах, чтобы ноги резать, да еще наркоз. Штука нешуточная. И что же вышло? Бабуля резко пошла на поправку. Оно и понятно. Во-первых, не стало гангрены. Во-вторых, она лишилась значительной своей части, в которую какие-никакие сосуды все-таки гнали кровь. Теперь эта кровь бодренько поступала к жизненно важным органам, и сердце у бабули заработало очень неплохо, и голова прояснилась. Загрустившие было родственники мигом насторожились. Вместо положенной по замыслу благообразной покойницы они приобрели одноногое внутрисемейное приложение. Пришлось забыть про наследство, которое поделили прямо в коридоре.